Глава 25. На бастионах Севастополя и по всему миру. Подпись под картиной. Оборона Севастополя. В середине XIX века расцвел пышный букет исторических мифов, как реакционная крепостническая Россия проиграла Крымскую войну передовым англичанам и французам. Ну и еще бы! Парусники против пароходов, гладкоствольные ружья против штуцеров Энфилда, бивших на 1250 ярдов. расстреливавших артиллерийскую прислугу, оставаясь за пределами дальности огня наших пушек. А отставание, ставшее причиной поражения, наконец-то показало русскому правительству необходимость либеральных реформ. Вот и давайте разберемся с отставанием. Первый пароход появился в США в 1807 году. В России немного позже, в 1815 году. С 1817 года отечественные пароходы уже строились вовсю. курсировали по Волге, и первый в мире военный пароход «Скорый» был создан в 1818 году у нас на Ижорских заводах, на три года раньше, чем у англичан. Но первые пароходы были колесными, скорость и маневренность были низкими, колеса мешали устанавливать бортовую, самую мощную артиллерию, и сами были слишком уязвимыми, поэтому во всех флотах основной силой оставались парусные корабли. а пароходов-регаты играли вспомогательную роль. Лишь в 1838 году в Англии был создан винтовой пароход, и только в 1842 году британское адмиралтейство решило вопрос, какие же пароходы лучше, колесные или винтовые. И уже позже выяснилось, что в винтовые корабли можно довольно просто переделывать существующие парусники. Деревянный корпус разрезали примерно пополам, делали вставку с паровой машиной, Такая модернизация военных кораблей развернулась в конце 1840-х, начале 1850-х годов, уже перед самой войной. Хотя на Западе считалось, что и парусники еще вполне пригодны для боевых действий. Из 51 английских и французских линейных кораблей, участвовавших в войне, 32 оставались парусными, а 19 переоборудовали под паровые двигатели. В российском военном флоте на начало войны имелось 44 парохода. Из них 18 проходов-регатов и 26 поменьше, до 10 орудий. Но винтовой, 44-пушечный полкан, был только один. Еще один архимед в 1850 году потерпел крушение. На стапелях заводов стояло еще три. Как видим, западные противники действительно опередили русских. Но всего на несколько лет. И не в плане технического прогресса, а чисто количественно. Впрочем, надо добавить немаловажный факт. Ни одного морского сражения с англичанами и французами не было, потому что по количеству боевых кораблей и огневой мощи британский флот был самым сильным в мире, а флот Франции на втором месте. Когда они объединились, добавив еще и османский флот, выходить на битву с ними стало заведомым самоубийством. Ход мировой войны определили не передовые технологии, а подавляющее численное превосходство противников. Артиллерия у обеих сторон недалеко ушла от наполеоновских войск. Бронзовые и чугунные пушки заряжались с дула, били ядрами. Поражающая дальность – около одного километра. Или картечью – около 600 метров. Новинкой были только бомбические орудия. Стреляли бомбами не навесным огнем, как мортиры, а настильным – до 2600 метров. Бомбические пушки были крупнокалиберные и очень тяжелые, на специальных лафетах. Их обычно ставили в крепостях или на кораблях. Хотя в России еще с 1757 года существовали и легкие орудия – единороги, способные стрелять как ядрами, так и разрывными гранатами. И еще одно новшество внес сам Николай I в 1835 году. На кораблях бомбические орудия стали ставить на поворотной платформе и дополнять их единорогами. Насчет стрелкового оружия мифотворчество откровенно зашкалило. Винтовок, заряжающихся патронами с казенной части, еще не было ни в одной армии мира. Везде ружья были длинноствольными, заряжались с дула. А нарезные штуцеры вовсе не были новым изобретением. Их внедрил еще Фридрих Великий в Семилетней войне, вооружил ими части егерей из лучших стрелков. На фронтах Восточной войны они имелись во всех армиях. В России лютихские штуцеры образца 1843 года, доработанные в нашей стране. Прицельная дальность до 600 метров. Максимальная дальность полета пулей 853 метра. Они предназначались для егерских частей, а в пехотных полках для застрельщиков, лучших стрелков. Их полагалось по 26 на батальон. Остальная армия была вооружена гладкоствольными капсульными ружьями образца 1845 года. Прицельная дальность 100 саженей, 213 метров. Капсюль, заменивший кремниевый замок, был новинкой. не зависел от превратности погоды, меньше стало осечек. У французов был принят на вооружение что тувенина 1842 года, примерно с такими же тактико-техническими характеристиками, как Лютихский. Им тоже были вооружены не все солдаты, а только егеря, пять батальонов, и дивизия Зуавов, алжирских стрелков. Остальная французская армия отправилась на войну с ружьями образца 1777 года. Кремниевыми. Почему же штуцеры предназначались не для всех? Потому что у них был серьезный недостаток. При повышении дальности огня терялась скорострельность. Их долго было заряжать. Из-за нарезок пулю в ствол приходилось вгонять с большим усилием. У французов ее вообще заколачивали, чтобы пуля сплющилась и вжалась в нарезы ствола. Из-за этого она теряла и баллистические свойства. Летела абы как. Вдобавок штуцеры были очень капризными. Нарезки забивал пороховой нагар. Стволы приходилось не только чистить, но и промывать. Иначе штуцеры было невозможно заряжать. Могло и разорвать по нарезкам. И вдруг английские штуцеры Энфилда. Британская пресса раструбила, как они поражали русских с 1250 ярдов 1143 метра в сентябре 1854 года в сражении при Альме. Историки до сих пор тиражируют эту байку. Хотя... В это время винтовки Энфилда в войсках еще не было. Ее приняли на вооружение только в 1853 году. А в действующей армии она появилась лишь в феврале 1855 года. Изначально штуцерами вооружили только один даремский полк. А в начале войны вся британская армия имела гладкоствольные кремниевые ружья «Браун Бесс» образца 1722 года. Были и штуцеры Бейкера образца 1800 года. Прицельная дальность 183 метра. К концу войны оснащенность Энфилдами росла, но даже военные историки почему-то не обращают внимания на откровенную несуразицу. Указанная дальность стрельбы доступна разве что для современной снайперской винтовки СВД. Да и то на подобной дистанции предусматривается беспокоящий огонь или стрельба по групповым целям. Реальная же прицельная дальность Энфилда составляла 300 ярдов 274 метра. Чуть больше, чем у русской гладкостволки, и меньше, чем у люхтинского штуцера. Максимальная дальность полета пули достигала 660 метров, а убойная сила сохранялась на дистанции 381 метр. Именно такую дальность стрельбы заявил изготовитель. Но в документации каким-то образом, случайно или нарочно, футы заменились на ярды, а дальность увеличилась втрое. Отсюда и взялись пресловутые 1250 ярдов. Все отрицательные качества штуцеров Заряжанием и чисткой сказались в Энфилдах в полной мере. Британские солдаты плевались от них, так же, как французы и русские от своих штуцеров. Охотно меняли их на привычных старушек браун Но Ну а газетная шумиха с непомерной дальностью стрельбы обернулась очень успешной рекламой. Одни лишь США закупили у англичан 900 тысяч таких винтовок, хотя вскоре убедились в очень низких боевых качествах. В битве при Шайо в 1861 году Армия «Южан» решила воспользоваться хвалеными «Энфилдами». Расстрелять армию северян с полумили, 800 метров. Израсходовала все патроны, не нанеся противнику ни малейшего вреда. Потом пришлось драться штыками. Нет, я не хочу сказать, что у западных противников вообще не было полезных новинок. У французов появился револьвер «Лефаше». В США с 1836 года использовались револьверы «Кольта». Но они еще были дульными. Каждое гнездо барабана заряжалось так же, как однозарядный пистолет. Производство таких револьверов освоили в России на тульских заводах. Их начали выдавать морским офицерам. Но шестизарядный револьвер «Лефаше» уже снаряжался картонными патронами. Хотя это было офицерское оружие ближнего боя, на ход войны оно никак не повлияло. И такой рекламы, как англичане, французы своему револьверу не сделали. Но ведь и в России имелись военные новинки. которых у западных противников не было. Еще в 1834 году на Александровском литейном заводе построили подводную лодку «Шильдера» — первый в мире подводный ракетоносец. Провели успешные испытания с пусками ракет из подводного положения, поразившими цели. Было создано три опытных образца такой лодки. Правда, в 1841 году работы в данном направлении были прекращены. Еще не существовало подходящих двигателей. Паровую машину на подводную лодку не поставишь. Впрочем, уже был создан электроход Якоби, шлюпка с электрическим двигателем, но мощность у него была маловата, а в подводной лодке экипаж греб вручную. Она была оснащена грибками на кронштейнах, напоминающими утиные лапы. Скорость составляла около 600 метров в час. На обозримое будущее дорогостоящие разработки признали бесперспективными. Резолюция военного министра Чернышова номер 949, от 9 октября 1841 года, Изложила указания царя перенацелить усилия и ресурсы на другие направления. Высочайше поверено дальнейшие опыты над подводную лодку прекратить и вместе с тем обратить особенное внимание на усовершенствование подводных мин и действия ракет. В исполнении этих указаний была создана морская мина Якоби, якорная, плавающая на заданной глубине, с гальваническим замыканием. Уже развернулось их серийное производство. Ракетное направление вели Шильдер и еще один талантливый инженер – полковник Константин Константинов. Он разработал ряд новейших для той эпохи приборов для измерения параметров ракет. Царь назначил его начальником капсюльного, а с 1850 года – первого в России Санкт-Петербургского ракетного завода. Пороховые ракеты Конгрива, позаимствованные англичанами в Индии, были известны давно, но их применение ограничивалось очень низкой точностью. Константинов усовершенствовал их, а вместо точности перенес упор на другой фактор – кучность. Были созданы пусковые установки для одновременного запуска до 36 ракет Константинова калибром 106 мм. Это были первые в мире системы залпового огня, прообраз «Катюш», с дальностью стрельбы 2600 метров. На фронтах Восточной войны Россия успешно применила как морские мины, так и ракетные установки. Вот и стоит задаться вопросом. Так кто же от кого отставал в военно-технической области? Но здесь правомерно поднять и другой вопрос. С какой стати утверждается, будто русские проиграли войну? Да, нашу страну провокациями втянули в конфликт. На нее обрушилась огромная коалиция. Англия, Франция, Османская империя, Сардинское королевство, бригады добровольцев из Германии и Швейцарии. Австрия и Пруссия в войну не вступили, но примыкали к врагам, оттягивали на себя наши войска. Планы строились грандиозные. Пальмерстон докладывал о них премьер-министру Англии Расселу раздавить и расчленить Россию, отторгнуть от нее Финляндию, Прибалтику, Крым, Кавказ, Грузию. Польша предусматривалось восстановить в границах 1772 года с исключением Литвы, Белоруссии, правобережной Украины, а на Кавказе создать отдельное государство Шамиля. Между прочим, и само название «Крымская война», внедренное в нашей литературе, является крайне некорректным. Оно выпячивает только один театр боевых действий. Тот, где западным державам удалось добиться некоторых успехов. Далеких от их планов и ожиданий. На самом-то деле война приобрела почти мировой масштаб. Она велась на разных фронтах от Балтики до Тихого океана. И что получилось в результате? Враги истекли кровью. Потеряли погибшими 170 тысяч солдат и офицеров. У русских 100 тысяч. Этой ценой заняли... Нет, не Крым. Даже не Севастополь. а только южную часть Севастополя со скороспелыми земляными укреплениями, построенными в спешке. Северная сторона устояла. Она была меньше по площади, но как раз там располагались долговременные укрепления, мощные форты и батареи с каменными казематами. В общем-то, говорить о взятии Севастополя в 1855 году столь же нелепо, как говорить о взятии немцами Сталинграда в 1942 году. Там удержалось куда меньше. захватили еще пару неукрепленных городов евпаторию Керчь – и завязли ни на что больше не способные на балтике бесчисленный англо французский флот дважды приходил к кронштадту и санкт петербургу но утыкался в минные поля их прикрывала артиллерия и ракетные установки новая методика оборудования минно артиллерийских позиций была прочно принята Россией. она применялась и в первой мировой и в великой отечественной войнах сыграв решающую роль в морской обороне Петрограда и Ленинграда. Были подрывы вражеских кораблей. А на случай, если противник все же будет прорываться к столице, в рекордные сроки, за 4 месяца, были построены 32 канонерские лодки с крупнокалиберными бомбическими орудиями, деревянные, но паровые, с винтовыми двигателями. Потом, до конца войны, было построено еще 49 легких артиллерийских винтовых кораблей. Паровые двигатели для них изготавливались в петербургских механических мастерских под руководством чиновника и инженера Николая Путилова. Вскоре он станет основателем и хозяином путиловских заводов. Опять же, где тут отставание? Два похода неприятельских эскадр в Белое море кончились ничем. К Архангельску их не пустили. От Соловецкого монастыря, Колы, Кандалакши, деревни Лямца отбили. Враги только нахулиганили. захватывая ловецкие суда, грабя и сжигая безоружные прибрежные села. На Тихом океане многочисленная англо-французская эскадра попыталась овладеть Петропавловском-Камчатским, но потерпела жестокое поражение. Элитный гибралтарский полк штыковой контратакой уничтожили почти полностью. Английская пресса писала, «Всех вод Тихого океана недостаточно, чтобы смыть позор британского флага». После этого русское командование эвакуировало гарнизон и жителей Петропавловска. был построен новый город Николаевск на Амуре. Атака вражеского флота и десанта на Александровский пост в бухте де Кастре была отражена, а попутно Россия стала заселять Амур, присоединила Приамурье и Приморье. Изначально неприятели планировали наступление из Болгарии на Бессарабию, Одессу и дальше. Но переправу через Дунай должен был обеспечить флот. А устье Дуная оказалось перекрыто минами, артиллерия и ракетные установки Уничтожили турецкую дунайскую флотилию. От планов пришлось отказаться. Набег вражеского флота на Одессу был отбит. Англо-французская эскадра несколько раз наведывалась в Азовское море. Попытки захватить Таганрог, Мариуполь, Бердянск, Петровскую, Ейск были отражены. Нигде зацепиться не позволили. Уже после Севастополя англичане и французы направили свой флот с десантами на Николаев. Но опять напоролись на минные поля, на огонь береговых батарей. Повернули обратно. Высадились на Тамане, наступать на Екатеринодар и соединиться с немирными горцами. Нет, и это не получилось. Англо-французский десант отбили у голубицких хуторов, отбросили войско горцев, двигавшиеся навстречу западным освободителям. А потом и самих освободителей заставили убраться с Тамани. Ну а в Закавказье русские успешно наступали. Несколько раз громили турецкую армию. Взяли Ордоган, Байезет, Карс, дошли до Эрзерума. Так где же здесь поражение? К этому стоит добавить, что в Крыму с мощной неприятельской коалицией сражалось лишь около 10% русских войск, причем далеко не лучших, серенькие армейские полки, а то и флотские экипажи. Но они перемолотили и обескровили элитные отборные части британцев и французов, а лучшие русские контингенты, в том числе корпус Хлейб-гвардии, Гренадерский корпус, стояли в Прибалтике, Польше, Бессарабии. ожидая вступления в войну Австрии, а может и Пруссии. Они оставались полнокровными, свежими. За год были сформированы новые соединения, создано ополчение. Готовы были достойно встретить хоть одних австрийцев, хоть вместе с прусаками. Но исключительно вовремя умер Николай I. Судя по всему, был отравлен, потому что он никогда не признал бы поражения, которого не было. Сына Александра он обстоятельно готовил к царствованию. Однако наследника уже задолго заблаговременно окружили либеральные советники. Убедили. Война проиграна. Надо мириться любой ценой. Правда, и цена оказалась гораздо ниже, чем изначальные проекты Пальмерстона. О расчленении России уже никто не заикался. Наша страна вернула туркам занятые области с Карсом, Баезетом, Араганом, Кагазьманом, Олты позициями возле Эрзерума. За это Западная коалиция вернула Севастополь. который так и не взяла, но в договоре значилось, будто взяла была Балаклаву, Паторию Керч. Черное море признавалось нейтральным, с запретом любым военным кораблям заходить туда. Россия лишалась права иметь флоты и военные базы на берегах Черного моря, но и Турция лишалась тех же прав. Плавание по Дунаю объявлялось свободным, и как бы для этого русскую границу отодвинули от реки. Дельту Дуная отдали туркам, а район Бессарабии, прилегающий к реке Молдавии. Также Россия лишалась завоеванных еще по Кучукой-Наджирскому договору 1774 года протектората над Молдавией, Балахией и Сербией, исключительного права покровительства христианам в Османской империи. Но самым главным было именно то, что Россия признала себя побежденной. Это рушило всю систему международных отношений, существовавшую со времени наполеоновских войн. Наша страна свергалась с роли одного из лидеров международной политики, уступала ее англичанам и французам. а во внутренней политике штампы поражения и отсталости стали инструментом для манипулирования царем, общественным мнением, открыли путь к радикальным реформам. Нет, не к освобождению крестьян и переводу армии на всеобщую воинскую повинность. Эти преобразования готовил еще Николай I, только не сумел и не успел осуществить. Грянула натуральная перестройка. Триаду православия, самодержавия, народность сменили другие приоритеты. Устность, гласность, гражданственность. Была порушена цензура, сохранившись лишь формально. Выплеснулся мутный поток либеральной литературы с оголтелым критиканством, оплевыванием прошлого, национальным самоуничижением. Земская реформа породила либеральные говорильни по всей стране, кузницы прогрессивных кадров, причем получившие под свой контроль сельские системы образования и здравоохранения. Суды присяжных замутили правосудие. Стали плодиться кружки революционеров. Появились террористы. Забурлил спекулятивный бизнес. Банки, подряды, концессии. Самые сомнительные и масштабные махинации. Развернулось внедрение в Россию иностранного капитала. Реформаторы продали американцам Аляску. Сдали японцам Курилы. Повели атаки на православную церковь, на казачество. Уже с 1857 года... Отменили таможенные тарифы, ограждавшие отечественную промышленность и бесившие англичан. Эти тарифы и стали одной из настоящих причин войны. Россию затопил импорт. Промышленная революция, начавшаяся при Николае I, сменилась тяжелым спадом и кризисом экономики. Даже оружие для армии стали закупать за границей. Только Александр III сумел отчасти выправить положение, свернув реформы, разгромив революционеров, ужесточив государственный контроль во всех сферах. Снова добился рекордных успехов промышленности, сельского хозяйства. Но прообразы «Катюш» так и остались забытыми до советских времен. Подпись под картиной. Подрыв английских кораблей на минах у Кронштадта. Подпись под фотографией. Мемориал защитникам Петропавловска-Камчатского.